Куда н и денутся твои бумаги? Ходи, сказано. Да ведь под удар ладью ставишь, голова два уха. Возьму и не отдам. И это не лучший ход. Да ты не как с п о х м е л ь е у косов. Как это вы всегда, Николай Николаевич? Пахнет же, черт возьми. Ты сходишь наконец-то? Увольте уж, Николай Николаевич. Иди. Самоеды, черт вас возьми. Да в другой раз, гляди, с похмельным дыханием, чтобы ноги твоей не было. Обрадованный укосов быстро пошел из комнаты, но в дверях столкнулся с силой корытовым и уступил ему дорогу. Садись, здорово. Рассказывай, агроном-то приехал? Этот агроном навяжет нам узелков. Вот только-только видел его. Гляжу, едет. Семян ржи, говорит, закупил. Этого я никак не пойму. У нас что, лишние деньги завелись? Денег лишних силы и паточ нету, но агроном прав. Мы же образцовое хозяйство. А чем сеем, думал? Троицкий сбил с доски фигуры и смахнул их в ящик стола. Вдруг оживился и стал повторять слова о Городова. а з а х и р е е м в конец!» и з е м л и погубим, если не поднимем культуру земледелия. Семена удобрения и очередность полей – вот три кита, на которых мы сумеем утвердиться. Ну и люди, то есть работа с народом. Это самое главное, что я и беру на себя. Сила Корытов часто слышал от управляющего слова о простых людях, об уважении к личности, о единстве с народом и поддакивал Троицкому. Однако в повседневном общении с рабочими признавал только свои жесткие, строгие меры. Между управляющим и приказчиком начался обычный утренний разговор, в котором сразу у с т а н о в и л а с ь вроде бы полное единодушие. Но в итоге невысказанные мысли их были самые не схожи. е Корытов знал, что уйдет с тем, с чем пришел, а что управляющий будет думать, что он умягчил наконец-то жестковатого приказчика. «Сила он тоже по-своему прав», — снисходительно размышлял Троицкий. «Народ у нас разный. Один со слова понимает, а другого плетью не прошибешь. А мне, как управляющему, конечно, надо каждому иметь свой ключик. А для этого надо изучить людей, знать их мысли, нужды, заботы. Может, оттого и дела у нас плохи, что мы буднями да мелочами омертвили человека. А ведь и впрямь, зайду, скажем, в свинятник, один разговор о грязи да поросятах, о кормах еще, а человек, он постольку поскольку. У свинаря и подойщицы возможно горе, несчастье, болезнь, или в семье неурядицы, и никто об этом не спросит, не выразит сочувствия. И я для них н ни е больше ни меньше заводная машина. Они могут говорить со мной только о п о д е н щ и н е д да о соломе, которую, черт его побери, ф у р а ж и р вечно опаздывает п о д в е с т и Как-то бы по-другому надо прийти, скажем, в кузницу и обрадовать чем-то того же постойка. Вот так, мол, и так. Ну, что еще, Сила Ипатыч, прервав свои мысли, спросил Троицкий. Этот агроном, Николай Николаевич, Плохо знает наши возможности и берет все с корня. Что именно? Настаивает последние клади обмолотить заново. Половина, где зерна ушла в солому. Я и докладывать вам не хотел. Да, он, как говорят, дорожную пыль с себя не стряхнул. А мне вопрос о кладях. Вот сейчас прямо. Разве он не прав? Прав-то, может, и прав. Да какое его дело? Прямая сила, Ипатыч, п р я м е й ш и е Предположим, агроном вырастил хороший хлеб, а ты при обмолоте половину его пустил в отход. Что? А ведь у нас это, милейший господин приказчик, сплошь д да ы рядом. Иногда землица-то, матушка, вопреки нашим хлопотам, возьмет, да и пошлет богатый урожай, а мы и распорядиться им не успеем. Факт? Уметь-то, как поди, не умеем, Да народишко у нас в конец распустился. Пьют, гуляют, на работу идут на веселе, в развалочку. С молодьбой этой пустят машина налегке, а сами с бабами по омётам в обжимку. Слово сказал тебе 10 с т Становись вроде сам, молоти чище.